«Какой Лу?» — спрашивает женщина, закурив сигарету и выпустив дым уголком рта в сторону от меня. Я улыбаюсь пошире. «Сладкий Лу!» «Где есть, там и есть. Давно сюда не заглядывали?» «По-моему, давно». «И по-моему, тоже», — она прищуривается. «Может, еще в другой жизни?» Я был когда-то большим его поклонником, говорю я, но это неправда. Я не уверен даже, что слышал о нем, и, если честно, чувствую себя идиотом. Он умер. И давно, лет тридцать, что ли. Вот примерно там он и есть. Печально слышать. Ну, правильно, Лу был настоящим извращенцем говорит женщина, закончив протирать пепельницу. «Большим извращенцем. А я его женой». Она наливает себе чашку кофе, подымает на меня внимательный взгляд. «Не хочу портить вам сны, но сами понимаете». «И что с ним случилось?» «Ну, — говорит она, — какие-то гангстеры прикатили сюда из Маунт-Холли» вывели его вон туда, на парковку, для дружеского разговора, и всадили в него двадцать, не то тридцать пуль. Ему хватило. «А что же он им-то сделал?» Она покачивает головой. «Без понятия. Я была, как сейчас, за стойкой. Они вошли. Трое. Мелкие такие крысы. Сказали, чтобы Лу выглянул поговорить. А как он выглянул сразу? Ба-бах! Никто из них с объяснениями не вернулся. Их поймали? не Не поймали. Ни одного. Мы с Лу тогда уже разводились, но я работала у него по вечерам. Я окидываю взглядом темный бар. Сладкий Лу смотрит на меня из давней жизни, окруженный улыбающимися друзьями и фанатами. Атлет, бросивший успешную спортивную карьеру ради процветания в Бамбере, где он, надо думать, родился и где нашел злой конец. Обычно подобные истории так не завершаются, и вам вряд ли захочется читать о них перед обедом, попивая охлажденный мартини. Тут я замечаю, что в баре есть еще кое-кто, Пожилой седовласый мужчина, в дорогом на вид костюме, с искрой, и молодая женщина в красных слаксах. Они сидят в углу окна. Над ними нависает огромная мрачная голова медведя. Я прищелкиваю языком, оборачиваюсь к вдовелу. Приятно, что вы поддерживаете заведение в таком виде. Он потребовал в завещании чтобы все осталось, как было. Не то я бы тут много чего переделала. Сколько? Лет сто назад. И чтобы название «бар» сохранилось, и чтобы закупки делались у принадлежавшей ему оптовой фирмы. Иначе все отошло бы его к кузенам-макаронникам, которые в Тинеке живут. Ну, я ничего и не тронула. «По правде, как увижу его на фотографии, не сразу вспоминаю, кто это. Ему всегда хотелось, чтобы все под его дудку плясали. Та оптовая торговля так вам и принадлежит?» «Моему сыну от второго мужа, словно с неба ему в руки свалилась Она пошмыгивает носом, курит, смотрит на входную дверь, сквозь небольшое стекло, которое в бар вливается бледный свет». Что же, не так уж и плохо? По-моему, это лучшее, что он в жизни сделал. Да и то уже из-под земли, что многое объясняет. Кстати, я Фрэнк Баскомб, спортивный журналист. Я кладу на стойку доллар, допиваю виски. «Миссис Филлипс», — говорит она и пожимает мне руку. «Второй мой муж тоже умер». Без интереса глянув на меня... Она берет из корзинки на стойке пакетик крекеров. «Давненько я никого из вашей братья не видела. А то все приезжали интервью у Толстуна брать. Из Филли. Они у него по полу от смеха катались. Анекдотов он знал сотни». Она роняет в пепельницу красную ленточку пакетика, разламывает крекер пополам. «Жаль, что я его не знал». Я уже стою, сочувственно улыбаясь, собираясь уйти. Ну, а мне жаль, что знала. Выходит, мы квиты. Миссис филиппс сминает, прежде чем надкусить крекер, окурок в пепельнице. И некоторое время с интересом смотрит на него, как будто снова размышляя о лу «Нет, эти слова я беру назад», — говорит она. «Он не был ужасен все время!» И кисло улыбается мне. «Можете процитировать. Неплохо сказано. Не все время!» Она разворачивается и решительно направляется по бару к темному телевизору. Двое других гостей встают, чтобы уйти. Ухожу и я, улыбнувшись и сказав единственное, что смог придумать. «Хорошо. Спасибо». Процитирую. Снаружи на посыпанной створками жемчужниц парковке меня ожидает обещание новой погоды. Детройтской. Хоть солнце и продолжает светить по-прежнему. С озера Бамберг дует ветер, поднимающий пыль, сгибающий сосны, что растут у череды пустых приозерных коттеджей, раскачивающий вывеску спортивного бара. Пожилой мужчина и молодая женщина в слаксах усаживаются в красный кадиллак и уезжают, повернув на запад, к низкому от злоумышленных туч небу. Остановившись у машины, я думаю о том, что Лу Калканьо нашел прискорбный конец вот точно на этом месте, самом подходящем для таких вещей месте, где одно постоянно сменяет другое. Думаю о воздухоплавателях, которых видел утром, о том, удалось ли им опуститься на землю и зашвартоваться до того, как подул крепкий ветер. Я доволен, что оказался далеко от дома, посреди незнакомого ландшафта. Доволен, что наткнулся на мир, и не мой, и не мной придуманный. Случаются времена, когда жизнь выглядит не такой уж и замечательной, Но все же лучше, чем что-то еще, когда ты счастлив от того, что жив, хотя и эйфории от этого не испытываешь. Я опускаю вверх машины. Холодно. И через минуту вылетаю по шоссе из захудалого худалого Бамбера встречу с очень дурной дорогой. Указания Вики, как выясняется, идеальны. Прямо через приморский городишко Барнагед Пайнс, по разводному мосту, который пересекает тусклый рукав металлического с виду залива, затем прорезать скопление прибрежных бунгало и свернуть направо на рукотворный полуостров к приятной изгибистой улице без тротуаров, обставленной новыми пастельными тонов многоуровневыми давами с зелеными лужайками, подземными удобствами и пристроенными гаражами. Роща Шерри-Лин называется это место. И такие же улицы тянутся по соседним параллельным мыскам. Правда, рощи нигде не видно. На задах большинства домов виднеются причалы с лодками облика самого разного, прямоугольными и приземистыми, рыбацкими и другими с обтекаемыми корпусами и подвесными моторами, Поселок создает ощущение моряцкой жизни, хотя есть в этих домах нечто калифорнийское, легковесное. Жилище Арсено, улица Арктической Ели, 14-11, неопределенно похоже на остальные. Однако на фронтоне его, там, где за бежевыми досками обшивки соединяются два уровня дома, красуется выполненная почти в человеческий рост фигура распятого Иисуса, отчего дом сразу бросается в глаза. Иисус в пригородной муке его, налившиеся кровью глаза, хрупкое тело, ноги, уже начинающие обмекать в предчувствии смерти, впечатление пугающей скорби и покоя. Написан он бежевой краской, более светлой, чем доски, и вид имеет отчетливо Средиземноморский. «Арсено!» — сообщает покачивающаяся на фронтоне табличка. «Я въезжаю во двор, чуть опередив недоброе изменение погоды, и останавливаю машину прямо за Дартом Вики. Линет попросту не могла не вывесить здесь Иисуса», — шепчет мне Вики. «Едва мы переступаем порог двери, из которой она, похоже, чем-то расстроенная вышла, чтобы встретить меня. По-моему, ничего безвкуснее на свете не сыскать. А ведь я католичка. Ты, между прочим, опоздал на полчаса.